которая должна была вести переговоры с Русью. Король предвидел возможность, что Москва откажется прислать представителей. Приедут только новгородцы. В этом случае шведским делегатам предписывалось предложить Новгороду союз со Швецией, подобный союзу Литвы с Польшей. Если новгородцы отказываются, вся русская территория западной линии Псков-Архангельск аннексируется Швецией. Как и ожидалось, в Выборг приехали только послы Новгорода. шведом стало ясно, что никакая другая часть России, кроме Новгорода, не желает признавать шведского царя. Новгородские послы присягнули Карлу Филиппу, однако он отказался при данных обстоятельствах прибыть в Новгород. Там же, том второй странице 123 126 Скоро стало очевидным, что новгородские послы в Выборге выражали мнение лишь небольшой группы новгородцев. В целом же горожане находились на грани восстания против шведов. Но не могли начать его из-за того, что в Новгороде стояло слишком много шведов. Это были жители таких провинциальных городов новгородской земли, как Тихвин, Порхов и Гдов, которые поднялись... На шведов, как только до них дошло известие об избрании Михаила, Тихвин стал центром местной оппозиции Шведам, и скоро московское правительство отправило туда несколько войсковых соединений. Там же том второй страницы 125, 128, очерки том третий, страницы 599, 601. В сентябре 1613 года Трубецкой выступил с казацкими подразделениями против основной шведской армии в Новгороде. Часть казаков отправилась к Старой Руси и построила недалеко от нее форт. Трубецкой разместил свой штаб в Бронницах, близ устья реки Мсты, на северной стороне озера Ильмень. Его целью было перекрыть путь в Ладогу по реке Волхов, однако под его командованием находилось лишь тысяча человек. Он просил Москву о подкреплении, но напрасно, поскольку московское правительство вело подготовку к наступлению поляков. В июле 1614 года Делагарди, принявший на службу несколько сотен запорожских казаков из банд, бродивших в то время по Северной Руси, атаковал расположение Трубецкого и прорвал оборону русских. Понеся тяжелые потери, Трубецкой отступил в Торжок. Отряд казаков у Старой Русы тоже был вынужден отступить. Форстен, том страницы стр. 131-133. Соловьев, том 9, стр. 76, приписывает поражение Трубецкого его несостоятельности. Это представляется не слишком глубоким заключением. Очевидно, что силы Трубецкого не соответствовали задаче, а он и, или его подчиненные, сделали все, что могли в этих сложных обстоятельствах. Трубецкой, в конце концов, оказался способен отрезать шведские линии связи и удерживать их больше полугода. После отхода русских войск население районов, снова занятых шведами, начало уходить на юг, в области, твердо удерживаемые московским правительством. Те, кто не мог уйти, скрывались в лесах. Очерки, том 3, страница 601. Условия жизни в Новгороде были тяжелыми, настроение народа мрачным. 12 декабря 1100. 1614 года шведский генерал Горн написал из Новгорода королю Густаву Адольфу, что никто из новгородцев, с которыми он общался, не желает принимать шведское правление. «Новгородцы так высоко ценят свою независимость, так воодушевлены идеей иметь собственного русского царя, что готовы пожертвовать ради этого своей жизнью». Никто из новгородцев не хочет платить высоких налогов, которыми мы их обложили. Кроме того, в Новгороде сейчас такая нищета, что некоторые люди действительно не могут ничего платить.